Глава девятнадцатая. На следующее утро мы, как всегда, собрались в офис. К нам присоединился и Андрей Реков. «Первая новость», — произнес Макс. «Погибшая женщина одета вот так». Экран на стене засветился. «Что скажете о наряде?» — спросил Вольф. «Я плохо разбираюсь в шмотках», — признался Костин. «Лампа, твое мнение». «Брюки как брюки», — ответила я, «цвет черный». А сокина к нам в таких пришла? Или в очень похожих?» Теперь на плазме возник ярлык «МКТР». «Это наш российский бренд», — объяснила я, «штанишки шерстяные. Можно их купить отдельно, а можно в комплекте с кофтой. У меня есть такой костюм, только светлый. Замечательная вещь для зимы. пуловер голубой». Ботинки белые на манной каше. Это не похоже на одежду Нины, в которой она у нас была. «Ты уверена?» – прищурился Костин. «Мне непонятно, как можно запомнить чужие вещи». «Дома в моей гардеробной висят такие брюки», – начала объяснять я. «Считается, что черный можно сочетать с любым другим, но черный низ – красный верх, и ты будешь похожа на лошадь, которую запрягли в похоронные дроги». «Что она тащит?» — не понял Чернов, который молча сидел перед своим ноутбуком. «Похоронные дроги», — уточнил Макс. «Это погребальная повозка или колесница для транспортировки гроба на кладбище». В доавтомобильные времена дроги тянули лошади. Их наряжали в черно-красные попоны. Голубой свитер запал в память, потому что мне всегда казалось, что этот цвет... «Плохо смотрится с черным», — продолжала я. Но, увидев Нину, я поняла, это неправда. Очень даже хорошо Осокина выглядела. А такие белые сапожки я тоже хотела себе купить, но моего размера не нашлось. Если судить по наряду, то погибла не Нина, или она успела переодеться. Зачем постоянно менять прикид? Между прочим... «Я сегодня в той же рубашке, что и в момент появления Осокиной в офисе», заявил Костин. «Большинство женщин не станет таскать одну и ту же блузку постоянно», улыбнулась я. Нина не показалась мне неряхой, но наличие паспорта говорит, что на дороге обнаружили тело Осокиной. Почему у нее красный лак на ногтях? Напомнить вам еще раз нашу беседу, как я хвалила ее Френч. «Не надо», выпалил Макс. «Опознавать человека по одежде можно, но лучше посмотреть на лицо», не утихала я. «Да тут такое дело», забубнил Юра. «Лица на фото не видно, надо ехать в морг». «Ты можешь влезть в компьютер патологоанатомов», не утихала я. «Там определенно найдутся снимки». «Убожество», отмахнулся Юра. «Заведение при царе Горохе открыли», Там сейчас даже патологоанатома нет. Один в отпуск отчалил, другой заболел. Небось и защита у компа толковая отсутствует. Но сегодня у них интернет не работает. «Почему?» – удивилась я. Чернов поморщился. «Я не в курсе. Может, не заплатили?» «Наверное», – начал Костин. И тут зазвонил внутренний телефон. Володя взял трубку. «Да, конечно, пусть входит». Потом он объяснил нам. Приехал муж, вернее, жених Нины. Сейчас зададим Воробьеву вопросы. Фёдор оказался симпатичным мужчиной атлетического телосложения. Он сразу начал разговор о Нине. Мне позвонили, я все знаю. И в курсе, что жена приходила к вам. Давайте оплачу ваши расходы и конец истории. Мы пока ничего не потратили объяснил Володя. «Нина больна», — выпалил Федор и добавил. «Была». Голоса в голове у нее говорили. Порой они долго молчали, а потом оживали. Тогда я прямо не знал, куда деваться. Настроение у супруги часто менялось. Сначала думал, вот такая она, нервная. Потом предложил, давай к невропатологу сходим. Таблетки попьешь или к психологу обратимся. Ух, что тут началось! Скандал! Я не сумасшедшая. Я попытался объяснить, что психолог не психиатр, но только разозлил супругу. С Ниной жить, словно на гранате сидеть. И как ее на работе терпели, удивилась я. Так она там лишь числилась, на службу не ходила. «Когда-то считалась хорошим работником, а затем эта ерунда началась. То плачет, то смеется», — тихо объяснил Фёдор. «Ваша жена внешне выглядела нормально, вела себя адекватно», — отметила я. «Мы не заметили у нее признаков душевного заболевания». «А никто их, кроме меня, не видел», — объяснил Воробьев. Нина хотела пойти в театральный вуз, да родители восстали. И мать, и отец считали, что нет таланта у дочери. Ну, устроят они ее на актрису учиться. А потом что? Ни в один театр козу-диризу не возьмут. В кино не пригласят. Чем заниматься? Отправили дочь иностранные языки учить. «Козу-диризу?» — повторила я. «Это персонаж народных сказок», — уточнил посетитель. Нина рассказывала, что в детстве она на Новый год всегда играла в спектакле. Потом родители ее стали так называть – Коза Дереза. Отец с матерью, похоже, не очень девочку любили. Коза Дереза в разных историях отвратительно себя ведет. Старшие ждали от школьницы пятерок, требовали послушания. А Нина-то живая, не способна быть идеальной и не могла настоять на своем. Мечтала о театральном вузе, но покорилась родителям. Стала переводчицей. Когда мы познакомились, она иначе себя вела. Никаких закидонов. А потом началось. Сначала мелочевка. Зайдем в магазин. Нинуша ищет, ну, например, сапоги. Понравились ей одни, а нет ее размера. Подумаешь, горе. Я предлагаю, пошли в другой бутик, там еще лучше найдем. Нина сядет на скамейку и давай плакать. Нет, хочу эти, только эти. Непременно эти, эти, эти. Сначала меня ее поведение умиляло. Ну, чисто ребенок. Потом надоело. А вскоре злиться начал. А уж когда истерики стартовали, громкие скандалы. Вот здесь я сообразил, что дело плохо. Привел домой врача. Попросил прикинуться моим другом. Ну и узнал, э, забыл название болезнь. «Нервоз!» «Невроз?» – переспросил Андрей, который сидел до этого времени молча. «Точно!» – кивнул фёдор «Какой-то нервоз!» «Невроз!» – поправил психолог и дополнил. «Истерический?» «Верно!» – обрадовался Федор. «Жить с такой женщиной нелегко!» – покачал головой Реков. У нее нарушение психики, которое сопряжено с желанием привлечь к себе внимание. Такая дама эмоциональна и неуравновешенна. Любое изменение ситуации провоцирует у нее бурную реакцию. Добавьте сюда повышенную впечатлительность и нарциссические наклонности. Данную больную характеризуют театральность, демонстративность, эгоцентризм, требование бескрайнего внимания к своей персоне. Инфантилизм, завышенная самооценка, драматизация всех событий. Большинство актеров в той или иной степени истерики. Но у них для выплеска эмоций есть сцена или съемочная площадка, а у вашей любовницы только близкие люди. «Родных она не имела», – тихо уточнил Фёдор. «Родители скончались. Только я у нее был». «Вы считаете Нину своей женой?» перешел к другой теме Володя. «Да», — кивнул посетитель. «Я так называл ее, но она не хотела оформлять отношения». «Почему?» — влезла я со своим вопросом. «Я неправильно выразился», — спохватился Федя. «Она хотела, но такую свадьбу, которую я не потяну. Не один раз предлагал ей пожениться, поехать на неделю в Турцию». Нина сразу начинала плакать. «Нет, я мечтаю о бракосочетании в Версале». Воробьев потер затылок. «Это город неподалеку от Парижа. Там дворец, где короли жили». «Да, на территории, кроме большого замка, имеется маленький. Его сдают под свадьбы и всякие праздники. Но цена...» «Да, не по моему карману». А Нина была как скала. «Непоколебимо! На любое мое предложение скрепить отношения ногой топало! Или в Версале, или нигде!» Федор опустил голову. «И вон что получилось! Не хочу, чтобы ее в морге резали! Вдруг она боль почувствует!» «Человек после смерти ничего не ощущает!» — уточнил Андрей. «И кто вам такое сказал?» — нахмурился Воробьев. «Вдруг...» Мертвые просто не способны закричать, пошевелиться, а на самом деле мучаются. Спокойными не поговоришь. «У вас, наверное, есть знакомые в местах, где трупы держат?» «У нас нет. Может, ты кого подскажешь?» — ответил Костин, поворачиваясь к Андрею. «М-м-м», пробормотал Реков, — «вот так навскидку не скажу. А зачем вам?» «Если подскажете, к кому можно обратиться, заплачу ему», начал излагать свой план действий Федор. «Пусть отдадут труп без вскрытия и дело с концом». «Что вам сказали? Как погибла Нина?» – заморгала я. «ДТП? Где ее машина?» В глазах посетителя промелькнула тень. «Я ничего не знаю. В интернете нашел сообщение, а там причина не указана». Сразу к вам помчался. У меня нет связей в полиции. Помогите. Съездите в морг. Я сам не могу. Вообще-то я должен находиться в Твери у заказчика. Слинял потихому к вам. Если клиент узнает, что в оплаченное им время я личным вопросом занимался, он меня вытурит. Да еще в соцсетях растрезвонит, что я договор нарушаю. Если откажусь, уволят. «Знаете, как сейчас трудно выгодного работодателя найти?» «Нина умерла, а мне жить надо. Давайте я оплачу вашу работу». «Мы пока ничего не потратили», — повторил Костин уже один раз сказанную фразу. «А помощь оказываем бесплатно». «Спасибо», — пробормотал Федор и неожиданно воскликнул. «Какого черта ее к вам понесло? Вот же характер какой!»